Тем временем я покажу вам короткий пружинистый прямой удар, коронный прием бокса. Он показал, как надо бить. Потом взял свою куртку, скомкал ее и, держа на уровне лица, приказал бить по ней. Тренировка была в самом разгаре, как вдруг отворилась дверь. Появился служитель с подносом, на котором стояли дымящиеся миски. «Ведь надо же!» Он быстро поставил поднос и крикнул в коридор. «Охрана! Скорее сюда! Эти бандиты дерутся даже в полиции!» Мгновенно примчались два полицейских. Студент-блондин спокойно положил куртку на койку. Четыре ученика-боксеры разбежались по углам. «Бегемот!» — авторитетно заявил блондин, обращаясь к служителю. «Болван! Общипанная тюремная метла!» Затем повернулся к полицейским. «То, что вы здесь видите, всего лишь урок современного гуманизма. Поэтому ваше появление и жажда пустить в ход резиновые дубинки совершенно излишне. Понятно?» нет ответил один из полицейских. Блондин, с сожалением посмотрел на него. «Физическая закалка, гимнастика, вольные упражнения. Теперь вам понятно?» «А это вы что, всерьез называете ужином?» «Конечно», — подтвердил служитель. Блондин наклонился над одной из мисок и с отвращением выпрямился. «Сейчас же убрать!» — неожиданно и грозно рявкнул он. «Вы осмеливаетесь приносить сюда подобное дерьмо?» «А полоски для сына президента Сената? Или вы хотите, чтобы вас понизили в чине?» Он строго посмотрел на полицейских. «Я буду жаловаться. Я желаю немедленно переговорить с начальником полиции района. Отведите меня к начальнику городского полицейского управления. Завтра мой отец задаст жару министру юстиции из-за вас. Ну и будет же вам баня!» Оба полицейских тупо уставились на него, не зная, стоит ли грубить или лучше быть поосторожнее.